23 марта. Если бы было известно, что смерть ухудшает наше положение, жизнь ввиду неизбежной смерти была бы ужасна. Если же бы мы, наверное, знали, что смерть улучшает наше положение, мы пренебрегали бы жизнью. Живо почувствовал грех и соблазн писательства, почувствовал его на других и перенес основательно на себя. Нужно два. Любовь и правда. Первое я знал, надо работать над вторым. Нет, три. Воздержание, правда и любовь. Закон жизни прекрасно изображается пальцами в перчатке. Отдели их, воображаю, увеличить тепло каждого пальца и всем холодно. И чем лучше отделены тем холоднее. Откинул перегородки, соединил, всем хорошо. 31 марта. Первое. Я прежде думал, что разум... Разумение. Есть главное свойство души человеческой. Это была ошибка, и я смутно чувствовал это. Разум. Есть только орудие освобождения, проявления сущности души, любви. Очень важно. Второе. Знаю я, что я не увижу последствий этого моего воззвания, но знаю так, знаю, вернее, смерти, что последствия эти будут будут не в том смысле, что сложится такой или иной, мною предвидимой и желаемый строй жизни, а будут в том, что уничтожится то безумие и зло, в котором живут теперь люди христианского мира. Это будет, я, вернее, смерти знаю, что это, наверное, неизбежно будет. К статье. Страница 267, 4 апреля. Женщина делает большое дело. Рожает детей, но не рожает мыслей. Это делает мужчина. Женщина всегда только следует тому, что внесено мужчиной и что уже распространено и дальше распространяет. Так и мужчина. Только воспитывает детей, а не рожает. 8 апреля. 1 Революция, особенно подавление ее, изобличило отсутствие веры в христианство. Второе. Учение жизни написать. Третье. нравственный закон, только тогда закон, и что-нибудь. Когда никакой закон не может быть признан выше, обязательнее его. 10 апреля. Ясная поляна. Были сыновья. Со всеми очень хорошо, все пишу статью, подвигаюсь. 12 апреля, Ясная Поляна. Здоровье, желудок, очень плох, не сплю, и дурное расположение духа, с которым борюсь более-менее успешно. Сейчас хочу записать. Первое. Если бы мужчины знали всех женщин, как мужья знают своих жен, они никогда бы не спорили с ними и не дорожили бы их мнением. Второе. Хороший работник не бросает работу, если и знает, что не увидит ее в деле и не получит награды. Тоже же с работой жизни до самой последней минуты смерти. 19 апреля, Ясная поляна. Здоровье лучше, статья подвигается, но слаба. Записать есть много. Сейчас запишу следующее, очень хорошее. Первое, верный признак того, что вся моя деятельность пустая, то, что на меня не только нет гонений, но меня восхваляют. Хорошо для смирения. Чувствую большую тяжесть от глупой благотворительности внешней в соединении с безумной роскошью жизни своей. Был Семенов, он еще не готов сам для себя. Много хорошего в общении с людьми. Не хочу называть. 28 апреля, Ясная поляна. Меня старательно лечат. Был Щуровский. Усердие большое, но, как и все, хочет знать и верить, что знает, но ничего не знает. Несколько дней, да и почти всегда, нехорошо. Вчера кажется, что кончил статью. Нынче, лежа в постели, утром пережил давно не переживавшееся чувство сомнения во всем. В конце концов, остается все-таки одно – добро, любовь, то благо, которое никто отнять не может. Вчера получил укорительное по пунктам письмо от юноши-марксиста, и к стыду своему мне было тяжело. Комментарий одиннадцатый. Все еще далеко от жизни, только для души, Бога, и все еще тревожит слава людская. Да, как вчера говорит Паскаль, Есть только одно истинное благо – то, которое никто не ни отнять, не дать не может. Только бы уметь его приобретать и жить для него. Комментарий 12. Комментарии 10. 25 марта Толстой опубликовал письмо о том, что готовящийся юбилей ему очень тяжел, ибо вызывает недоброе чувство в людях, не согласных с его убеждениями. Он просил все приготовления к юбилею прекратить смотри комитеты Почина, которые в Москве и Петербурге прекратили свою деятельность. Том 20 настоящего издания, письмо 188. 11. Письмо от крестьянина Фетисова, в котором он укорял Толстого за его жизнь в барских условиях. 12. То есть в Паскаля, помеченном в мыслях мудрых людей вчерашним днем. Мысль Паскаля. «Истинное благо в служении людям». Конец комментария. Страница 268. 2 мая. 1. А разве не ясно, какой полный невежда этот профессор Гейкель? Комментарий 13. «Каковы же его ученики? Возражать не стоит. Возражение в Евангелии. Но они не знают его, безнадежно не знают, решив, что они выше его». А если люди так невежественны, что могут по закону убивать, то что же то закон? И все рушится. Второе. Нельзя спрашивать, переменить ли жизнь. Переменить надо жизнь только тогда, когда нельзя не переменять. И тогда нечего спрашивать, а для того, чтобы прийти в такое положение, надо внутренне, духовно измениться. Комментарий тринадцатый. Замечание относится Гекелю, который в книге «Естественная история миротворения» оправдывает смертную казнь. Конец комментария. 6 мая. Ясная поляна. Все занят статьей. Дня 4 посвятил для воспоминаний о солдате для Поши. Комментарий 14. Не очень дурно, но задорно. Нынче не письма, а разговор о праве на мои сочинения после смерти. Трудно перенес, комментарий пятнадцатый. Записать много есть в книжечках, а теперь хочется записать. Первое. То, что в первый раз сейчас, гуляя, ясно вполне понял благодетельность, осуждение, укоров, стыда людского, понял, как это изгоняет в себе. Разумеется, если есть в себе то, куда уйти. Прямо хорошо, желательно. Второе. Умереть значит уйти туда, откуда пришел. Что там? Должно быть хорошо по тем чудесным существам детям, которые приходят оттуда. Комментарий 14. Воспоминание для биографии, которую составлял Павел Бирюков. Смотри «Воспоминания о суде над солдатом», том 17 настоящего издания. И 15. Имеется в виду разговор Софьи Андреевной, добивавшейся передачи ей прав на доходы от сочинения Толстого после его смерти. Конец комментария. 12 мая. Ясная поляна. Со мной случилось нынче что-то новое, необыкновенное. Не знаю, хорошее или дурное. Должно быть хорошее, потому что все, что было, есть и будет, все только хорошо. Случилось то, что я проснулся с небольшой головной болью и как-то странно забыл все. Который час, что я пишу, куда идти. Ну, удивительная вещь. Рядом с этим особенная чуткость к добру. Увидал мальчика, спящего на земле, жалко. Бабы работают, мне особенно стыдно. Прохожие мне недосадно, а жалко. Так что совсем не к худшему, а к лучшему. Прочел местами свою работу, закон насилия и закон любви. И мне понравилось, и я кончил ее. Вчера мне было особенно мучительно тяжело от известия о двадцати повешенных крестьянах. Я начал диктовать фонограф, но не мог продолжать. Комментарий 16. Запел соловей под окном. До да слез радостно. Сейчас только вспомнил, что я нынче, гуляя перед чаем, забыл молиться. Все забыл. Удивительно. Сейчас читаю свое письмо Анатолию Федоровичу. Не могу вспомнить, кто это. Комментарий 16. Толстой прочел сообщение о казни 20 крестьян осужденных за разбойное нападение на помещичью усадьбу в Херсонской губернии. Взволнованный, он начал диктовать в фонограф статью против смертной казни. Конец комментария. Страница 269-я.